Глава 9. В субботу утром меня разбудил звонок моего агента Кристины. Я планировала выспаться, поэтому стоически игнорировала трель телефонного звонка. Но Крис знала меня очень хорошо и сдаваться не собиралась. В итоге после шестого раза я все таки ответила на звонок. Алло, сонно пробормотала я в трубку. Алина, ты что, спишь? изумилась агент. Я глянула на часы. Суббота, семь утра. А что еще я могу делать? Как ты можешь спать? Немедленно просыпайся. Помнишь то шоу, о котором я говорила? Шоу моделей для канала «Понедельник». Я же уже отказалась там участвовать. Напомнила я сонно. И не надо меня уговаривать, потому что тебе предлагают роль ведущей. Перебила меня взволнованная Кристина. Готова услышать свой гонорар? Как только я услышала озвученную сумму, то сон как рукой сняло. «Сколько-сколько?» Переспросила я, на всякий случай щипая себя. «Вдруг я еще сплю?» «Вот именно! И, конечно, тебя увидит вся страна! Ты ведь согласишься, Алина!» «Подожди!» А с чего вдруг такая щедрость? У них телеведущие закончились или деньги девать некуда? Их генеральный спонсор оказывается твой преданный фанат. И это его условие. Твое участие в шоу обязательно. Раз уж ты отказалась быть судьей, продюсеры пошли в банк и предлагают тебе место ведущей. «Большой фанат?» — задумалась я. «Фанаты у меня, конечно, есть» но в большинстве своем это девушки, которым я помогла принять и полюбить себя. Но, судя по словам Кристины, фанат мужчина. Это кому же я настолько в душу запала? А кто этот спонсор? М -м владелец косметического холдинга. Забыла фамилию. Да и какая разница? Алина, соглашайся, прошу тебя! Взмолилась Кристина. Слушай, это все, конечно, соблазнительно, но... Чую подвох. Вот сама не знаю, почему. Какие могут быть «но»? Это твоя путевка к популярности, Алина. Разве не ты говорила, что хочешь развиваться как модель и дальше? Говорила, но... Крис, мне надо подумать. За выходные постараюсь решить. И выясни, пожалуйста, кто их спонсор. Может, это какой-нибудь придурок, который вздумал меня купить. Поняла, все выясним. Отдыхай, пока и подумай хорошенько. После звонка Кристины я попробовала снова заснуть, но не тут-то было. Сна не было. Вместо него всякие разные мыслишки. Должна ли я согласиться: Для моей карьеры это не просто подъем, это взлет. Но готова ли я к тому, что меня будут узнавать везде, куда бы я ни пошла? Не знаю. Еще и спонсор этот загадочный. Я отправилась в душ. Там с надеждой напрягла память. Может, сегодня? Нет, ничего. Пусто. Не помню ночь после свадьбы сестры. И все тут. Визитка Соколова уже несколько дней маячила на журнальном столике. Сам он не объявлялся, и я понимала, почему. Андрей дает мне дозреть. Уверен, гад, что я рано или поздно позвоню ему. И это бесит. Я и правда готова уже согласиться на ужин с ним. Конечно, этот ужин нужен ему только, чтобы поиздеваться надо мной. Но я так не могу. Не в моих правилах проводить с кем-то ночь а потом выбрасывать ее из головы. Конечно, каждый имеет право жить как хочет, но я не из того теста. В этой ситуации неизвестность хуже горькой правды. Судя по его поведению, вполне возможно, что между нами что-то произошло. Да и не только по поведению. Я с ним голая проснулась, черт возьми. Так что Соколов, вероятно, подтвердит нашу ночь а потом еще и пошутит как-нибудь неприятно. Например, «Я был настолько пьян, что переспал с тобой. Но, по крайней мере, я буду знать правду и перестану терзаться неизвестностью». Так что я все-таки написала ему. Андрей будто того и ждал, ответил за секунду, скинул адрес шикарнейшего ресторана, осведомился, может ли он завтра за мной заехать. «Сама доберусь». Встречусь с ним, узнаю правду и дело с концом. Я понимала, что выглядеть надо на все сто, так что вся суббота и день воскресенья был посвящен сборам. Я сходила в парикмахерскую и обновила укладку. Сделала освежающие маски для лица, чтобы кожа выглядела великолепно. Купила новую яркую палетку и чувственную помаду. Выбрала бежевое платье средней длины с летящей юбкой. Дополнила образ новыми туфлями, которые идеально подходят к платью. И почувствовала себя, ну, просто королевой. Вот так я чувствую себя комфортно, зная, что мужчины оборачиваются мне вслед, хотя я далека от стандартов красоты. И пусть Соколов видит, что я уже не пончик, я модель, так что надо соответствовать а не то пробудит во мне еще мои старые комплексы. Села в свою машину и заглянула в нашу с Соколовым переписку. «Давай я все-таки заеду за тобой», — настаивал он. «Не надо, у меня есть машина». Холодно ответила я и точку поставить не забыла. «Если все-таки явится, вообще никуда не поеду». Наверное, он это почувствовал, потому что написал в ответ «Жду с нетерпением наше свидание». Захотелось телефон выбросить в окошко. Чудом сдержалась, закатила глаза и завела мотор. «Ничего, Алина. Сегодня вечером, наконец, все прояснится. Тебе надо только пережить сегодняшний вечер». Когда я уже была на полпути, зазвонил телефон. Я, не глядя, приняла вызов через гарнитуру. «Соколов, я еду уже». «Алина, как ты узнала, что это я?» «Удивительно» но звонил не Андрей Соколов, а Женя Соколов. «И куда ты едешь?» «Эм, еду вот по делам», — выкрутилась я. «Женя, как делишки?» «Плохо, Алина!» «Твоя сестра заперлась в ванной, плачет там уже целый час». «Что?» — ахнула я. «Что случилось?» «Если Женя ее обидел, то очень зря он мне позвонил». «Клянусь, я понятия не имею». Она весь вечер была какая-то нервная, а потом я просто сказал, что хлеб уже засох, и его пора выбрасывать, а она так расстроилась, что... «Алина, что мне делать?» «Ничего, я сейчас приеду», вздохнула я. К своему удивлению, почувствовала разочарование. Все-таки столько сил было потрачено на сборы, Сестра, конечно, куда важнее Соколова. Остановила машину на остановке, включила аварийку и взяла телефон, чтобы написать Соколову сообщение. «Нет, это будет совсем уж невежливо. Не буду уподобляться ему. Решила позвонить». «Я уже на месте. Жду тебя», сообщил Андрей, как только взял трубку. «Я не приеду», сказала я. «Что? Почему?» В его голосе слышалось разочарование. «Не сможет сегодня потренировать на мне свое чувство юмора». Возникли срочные дела. Сделала паузу. «Извини. Если ты не хотела ужинать со мной, могла бы сказать сразу?» «Конечно, я не хотела. Ты меня шантажом заставил. Но я и правда была в дороге, когда... В общем, неважно. Перенесем на другой раз». В другой раз я могу и передумать рассказывать тебе о той ночи. В голосе Андрея послышалась усмешка. Опять он меня провоцирует. Нет, ну что за человек? Я все равно найду способ узнать правду. Так что лучше рассказывай по-хорошему. Потребовала я. Ох, да это угроза. Я очень испугался и жду с нетерпением, когда ты применишь ко мне... «Свои эти способы». Почему же это так двусмысленно прозвучало? «Вешаю трубку», — предупредила я. «Стой. Соглашайся быть ведущей на шоу». «Я еще думаю, это не мое и...» «Подожди-ка», — опомнилась я. «А откуда ты вообще знаешь про то, что мне предлагают вести шоу?» «Ты... Неужели спонсор это ты?» Очень хочу увидеть тебя по ТВ. Там хотя бы увижу, наконец, твою улыбку. До скорого. Стой, я... Но Андрей уже положил трубку. Стоп, что? Тот, кто меня в школе дразнил пончиком из-за полноты, стал спонсором шоу о моделях плюс сайз? Да это просто в голове не укладывается.